Глава шестая. «На вот, проглоти!» Сквозь туман донёсся смутно знакомый голос, и на губы упала густая прохладная капля. «Ну же, облежи!» Голос принадлежал Норе. «Да, точно, Норе, бывшей хозяйке маршрута иные миры». И звучал он хоть и сварливо, но заботливо. «Что со мной? Откат?» «Да, она говорила про откат из-за неумеренного пользования магией». Я ей так неразумно пользовалась, потому что я теперь новая хозяйка несущейся сквозь миры поезда и должна была создать пассажирам комфорт. Я создала, создала, вроде. Только в вагоне-ресторане обстановка осталась так себе. Сил хватило только на удовлетворение запросов призрачного повара, а интерьер там по-прежнему первостанный, как в задрапанной забегаловке. Я механически облизнула губы, и мысль, да и отоворотившаяся в голове, как вязкий кисель, пронзила яркой вспышкой. А что ж, я разлёживаюсь. Я же хозяйка. У меня шесть вагонов с пассажирами, от которых мне нужен восторг. Резко села и протёрла глаза. В них будто песка насыпали, и голова кружилась. О, ожила. С облегчением выдохнула Нора, сидящая передо мной прямо на ковре. Давай-ка ещё капельку и хватит. Она протянула мне малюсенький флакончик с перламутровой субстанцией, закрытый такой же малюсенькой пипеткой. Что это? Хватило мне ума поинтересоваться скрипучим от колючего першения голосом. «Грязный восторг», — туманно пояснила Нора и вложила флакон мне в руку. «Каплю. А вопросы и благодарности потом». Вопросов действительно было много. Наверное, и благодарность появится, раз Нора о ней так уверенно говорит. Набрала в пипетку каплю и, трясущейся от слабости рукой, отправила ее в рот. Несколько секунд ничего не происходило, а потом по венам побежал огонь и, добравшись до головы, вспыхнул фейерверком. Я вцепилась в диван руками и застонала от переизбытка ощущений. Огонь схлынул, а бодрость осталась. Меня будто подзарядили. «Так-то лучше», — пробурчала Нора. «Но больше от меня таких подарков не жди. Делюсь, потому что успела пробежать по вагонам и собрать благодаря тебе неплохой запас». Вместе с бодростью ко мне вернулась и ясность мыслей. «Что ты имеешь в виду? Ты нелегально собрала восторг, который принадлежит мне?» Нора рассмеялась. «А ты, смотрю, не промах, девка!» Подсокала она языком, качая головой. «Но грязный восторг общий. Кто первый успел, тот и молодец». Я нахмурилась. Нора опять говорила загадками. Похоже, мне из неё каждое слово клещами добывать придётся. Элеонора, дорогая моя женщина, я смотрю, ты не заинтересована в передаче своих ценных знаний какой-то малознакомой мне. Решила я закинуть удочку с другой стороны. Скажи, что я могу сделать, чтобы это исправить и наконец получить нормальный полный инструктаж? Есть такой сорт людей, которых угрозами и напоминаниями об обязательствах не пройдёшь. На них, если не подмажешь, никуда не поедешь. Судя по тому, как загорелись глаза бывшей хозяйки, она относилась именно к этой категории. Вот это другой разговор, потёрла ладони Горяна ставница. Я расскажу тебе всё, что знаю, если ты отдашь мне весь чистый восторг, который соберёшь по пути та смешанного мира. Мне, знаешь ли, обустраиваться на новом месте жительства надо, а чистый восторг единственная универсальная валюта всех миров. То есть я должна отдать тебе всё, что соберу в мирела Светодара? уточнила, задаваясь вопросом, а не жирно ли ей будет. Именно. Тебе одним рейсом больше, одним меньше из разницы, а мне путёвка в светлое будущее. Моя проблема заключалась в том, что я совершенно не представляла себе ценности того, что затребовала Нора. С одной стороны, ясно как день, и это непустячная просьба, а с другой, что может быть дороже знаний? Особенно, если за них объявлена цена, которую я точно смогу заплатить. Ведь Нора не запрашивает точный размер, а просто заберёт всё, что будет. Договорились. Решила я и протянула бывшей хозяйке руку. Приятно иметь дело с умными людьми, улыбнулась Нора, отвечая на рукопожатие. Жаль, что я в своё время такое не была и 50 лет шагала по граблям. А у тебя есть шанс быстро отдать долг и вернуться к близким. На этих словах у меня заныло сердце. Как там мои? Я даже позвонить им не могу. Лучше бы Нора не напоминала. Глухая тоска по родным подстегнула решимость приложить все силы и отдать долг скорее. Давай перейдём к делу, предложила я и села поудобнее. Начни с классификации восторга и денег, которые ходят по мирам. В конце концов, во всех странах и измерениях самое главное благосостояние. При помощи богатства можно решить огромное количество проблем, а у меня их более, чем огромное количество. А вот как обстоят дела с ценностями, пока не ясно. Миров очень много, Дарья. Даже я за долгие годы, работая хозяйкой, не успела во всех побывать. Переместившись в кресло, приняла вещать Нора голосом умудрённой опытом соседки по дому. В каждом из них в ходу свои деньги. Даже не берись в них разбираться, всё равно не запомнишь. Тем более, что единая во всех мирах валюта и выступает восторг. Я удивлённо выгнула бровь, так уж и во всех. Да, да. Даже на нашей земле, которую здесь называют искудевшим миром, есть места, где восторг с удовольствием обменяют на любые деньги, даже грязный. Ведь пара его капель способна поставить на ноги истощённого или даже больного мага. Я даже не представляла, в каких местах могут бандчить восторгом. У Колдунов, что ли? Понятно. А мне ещё и его классификация интересна. Подтолкнула я Нору ближе к теме, потому что вдруг почувствовала зверский голод. Наверное, он тоже следствие перерасхода магической энергии. Основное, что ты должна знать, восторг бывает чистый и грязный. Чистый отдаётся добровольно, а грязный собирается из окружающего пространства. Остальные подпункты, чем именно вызван восторг, ну, они не так уж в нашем деле важны. Ценители определённых видов восторга крайне мало. А собирать его можно только мера, которую дал светодар, на лету ловишь, мысхителась нора. Но нет, мера светодара кудесника способна вбирать только чистый восторг пассажиров по окончании пути. Такова доля этого сверхсущества питаться именно чистым восторгом. Кто он? Точно не скажу, задумчиво протянула нора, намотав на палец прядь. Он из того мира, в который можно попасть, развернув встяг А в других может жить в облике местного жителя после приёма дозы восторга. Знаю, что у него в каждом мире налажен бизнес по его обычаю, и он проживает одновременно множество жизней. Наверное, он какое-то божество. Ну да, уж точно не кто-то понятный, как даже те же вампиры, оборотни или орки. Ладно, оставим его. Значит, та мера, что есть у меня, не способна собирать грязный восторг. Нет, не способна. «Я потратила много лет, пока нашла способ его добычи, но тебе повезло встретить щедрую и добрую меня, которая тебя просветит. Такие меры делают артефакторы мира демонов, но их можно купить в смешанном мире за восторг или местные деньги». «Да ты издеваешься?» Закралось подозрение, что Нора меня тупо развела на выручку за рейс. «Это же замкнутый круг». «Ну, милая моя», невозмутимо протянула Нора и расправила на коленях складки достаточно скромного бордового платья до щиколоток. Я же нашла возможность купить себе набор мерил. И ты найдёшь. Каким способом заработаешь средства на эту покупку, зависит лишь от тебя. Желудок голодно заурчал, и я отчётливо поняла, что не смогу выдать ни одной дельной мысли, пока не поем. Продолжим за ужином? примирительным тоном спросила Нора, поднимаясь с дивана. Вообще-то тебе не обязательно ходить в ресторан. Прикажи Оргу, он доставит еду в вагон. Нора кинула взглядом пустой холл и посхватилась. Но да, не сегодня. «Пока не поешь хорошенько, применять силу не рекомендую. Идем ужинать, как все простые пассажиры». Она грациозно поднялась и, опережая меня, направилась к переходу в вагон. Отчетливо чувствовалось, что бывшая хозяйка никак не привыкнет к новому статусу и считает себя в моем поезде главной. Задевало ли меня это? Хм, нет. В тот момент меня интересовала еда, информация и процесс сбора норы и грязного восторга из пространства вагонов. Я заметила, как бывшая хозяйка, не взначай сунула руку в карман платья, и вскоре из него показалось еле заметное стеклянное горлышко. Почему наставница решила идти впереди, когда если бы я шла первой, её махинации остались бы незамеченными, я не знаю. То ли привычка победила, то ли Нора специально мне это показывала, то ли, что вероятнее всего, я не прислушалась к её рекомендациям и всё же на чистой интуиции, заходя в вагон кулданула. Коротко махнула флажком и приказала, чтобы всё тайное становилось явным. Мне, конечно, колдовать ещё учиться и учиться, потому что я не имела в виду прямо всё тайное происходящее в вагонах. К примеру, Томас в позе хоба полирующий до блеска свои увесистые причендалы или принимающая душ зелёная тётенька мне были совсем без надобности. А вот процесс сбора восторга интересен. Но ошла по вагону и при встрече с некоторыми пассажирами к её карману тянулся дымок. От одних погуще, от других совсем тоненькой струйкой, от третьих вообще ничего. А в пятом вагоне бывшая хозяйка, заметив двоих юношей, столкнувшихся выгнутыми колесом грудными клетками и прожигающими взглядами друг в друга дыры, явно что-то не поделили, тот же своё мерело засунула подальше, да ещё и ладонью карман прикрыла. Можно предположить, что всякий негатив вредит восторгу, но лучше уточнить. "Годрик, разберись", приказала я ответственному за вагон духу перед тем, как перейти в следующий. А больше ничего интересного по пути до вагона-ресторана не происходило. Мы вошли, выбрали столик Свободных оказалось достаточно, и чинно уселись к окну. Как только Нора взяла в руки меню, я ей велела: "Показывай, много насобирала". Бывшая хозяйка ни грамма не растерялась, только поморщилась, а потом посмотрела по сторонам и достала похожий на мерило светодара сосуд, только не такой изящный и из с круглой, а ведь иватой чёрной печатью на боку. Вот, видишь? Его дно еле покрывала грязно-серая перламутровая субстанция. Слёзы они пожила. Одно такое полное мерило равноценно десяти каплям чистого восторга. А это? Эх, когда шла к тебе, собрала побольше. А знаешь, о чём это говорит? Что ты всё собрала в первый раз и больше собрать нечего? Нет, отрезала Нора. Это значит, что он очень быстро проходит. Вот досмотрели пассажиры фильм, понравился им конец. Выплеснули восторг и забыли. А новых впечатлений ты им не дала. Ну что ж, это логично. а ведь мне придется порядком поломать голову над тем, как удержать восторг пассажиров до самого выхода на конечной станции. Тем более, пока у меня нет мерила для сбора контрабандного восторга, для меня очень важен чистый. Воздух около нашего столика уплотнился и выдал Оргуха. Призрачные синие руки, смотрящего за вагоном рестораном духа, могли удерживать одновременно восемь тарелок. Этот невероятный факт вместе с аппетитными запахами на какое-то время вытеснил из моей головы бизнес-планирование. Я накинулась на ребрышки с овощами и закуски, как будто неделю не ела, и предавалась этому занятию, ни на что не отвлекаясь минут 15. Но возвращавшиеся по мере насыщения силы заставили снова погрузиться в проблемы добычи ценного ресурса. Я глядела у ужинающих пассажиров. Лица у них были весьма постные. Совсем тут восторгом не пахнет. Заметив, что я переключила внимание, добавила к моим наблюдениям свои выводы Нора. Сама-то она поклевала, как птичка, и давно интересовалась окружающей обстановкой. Да, в таком интерьере на одном мастерстве повара далеко не уедешь, согласилась я. Не рисковала бы ты, Дарья, пока не научишься силу экономно тратить, проворчала Элеонора. Я тебе больше восторга не дам, ни благотворительный фонд. А это вообще законно, что ты заработанный имной восторг без разрешения собираешь? задала я ризонный вопрос подозрительно сощурившись. Нора пожала плечами и вздёрнула подбородок. Если есть разрешение на мерила и патент чёрного собирателя, то законно. Я собиралась спросить, есть ли у неё патент, но устала, опять возник горгух. Хозяйка продукта заканчивается. На следующей станции надо закупиться. Пробасил дух, выкладывая новую радость. Я вскинула вопросительный взгляд на Нору. Поезд на самое обеспечение, с готовностью пояснила она. Собираешь восторг у тех, кто выходит в мире двуликих, отливаешь капель пять и идёшь менять на местные деньги, а потом на рынок за покупками. Кстати, ты спрашивала про живой персонал? Его ты тоже можешь на местном рынке нанять, но опять же за свой счёт. Я пешила от такой вопиющей несправедливости. То есть хозяйке маршрута даже зарплата не положена. Тебе дали дар, а дальше крутись как хочешь. Такова наша жизнь. Хочешь получать много восторга, вложи в это много восторга. Нора подняла вверх указательный палец. Закон бизнеса. Да, у нас так же. Хочешь наладить бизнес, вложи деньги. Но у нас в мире хотя бы кредит можно на его развитие взять, а тут только своими силами всё. Слушай, а вещи и на мирные ценятся? Вдруг стукнуло меня в висок мысль. А то у меня ведь целый чемодан с собой. А как же? Ценятся, покивала Нора. В каждом мире разные ценности. Может, и из твоего багажа что-то сгодится. А вот это уже кое-что. А вот это уже хоть небольшое, но просветыла Зейка. Только я не понесу на рынок свои вещи. В мире двуликих это не выгодно. Считать я хорошо умею. Я их оставлю до того дня, как Нора покинет мой поезд с тем восторгом, который я соберу за нашу совместную поездку. Если я по дороге буду расплачиваться им, то Норе достанется меньше, а мне больше. Но чтобы было на что купить в мире двуликих продукты, стоит прямо сейчас заняться рестораном. Нора говорила, чтобы я училась экономить энергию. И я уже поняла принцип, как это делать. Нужно представить картинку в деталях целиком и передать вагону в одно касание. Я погрузилась в воспоминания, перебирая в них заведения, в которых бывала. Перед глазами промелькнули и ковбойский бар с механическим быком в центре зала, и пафосный с колоннами, хрустальными люстрами и фонтанами столичный ресторан, и восточный с низкими диванами и многочисленными подушками, и пляжное кафе, оформленное под тропическую бунгало с искусственными пальмами и соломенными крышами на каждом столом. Оглядела посетителей. Нет, всё это не подходит. В моём поезде едет настолько разношёрстная публика, что запросто можно попасть в неловкую ситуацию. Ведь то, что понравится вампиру, не факт, что оценит оборотень. А механический бык вообще может оскорбить какого-нибудь гнома или фею, которые ростом не вышли. Да, тут с наскока вопрос не решить. Нужно хотя бы немного разбираться в культуре необычных пассажиров, расспросить духа-помощника, а ещё запастись силами и подойти к волшебству с полной отдачей. Может даже наброски сделать. А сейчас самое правильное освежить стены. Я дотронулась до ближайшей флажком, превращая её в насыщенно-бордовую, пожелала накрыть деревянные столы, и уже на ещё и пассажиры оживились от того, что у них прямо под столовыми приборами и посудой появились кипенно-белые накрахмаленные скатерти и салфетки. Продолжай, продолжай, идёт понемногу, подбодрила меня Нора, которая, видимо, имела в виду, что понемногу пошёл восторг в Мирила. Тогда я ещё поработала над потолком. Его цвет приобрёл оттенок спелой вишни. А вместо тусклых жёлтых ламп на стенах у столов появились красивые светильники. Лавки я превратила в синие диванчики и про окна не забыла. Увеличила их, как в остальных помещениях, и украсила портьерами в тон диванам. Так, на этом пока всё. Опустив флажок на стол, сообщила добытчице. Усталость пока не возвращалась, но мне же ещё себе нужно вагон обустроить. Оставлю силы, чтобы с комфортом провести ночь. Есть ещё что-то, что я обязательно должна знать. Полно. Но знаешь, что самое главное? Что Ты должна знать, что твоя информационная доска даст тебе ответы на любые вопросы. Хитро подмигнув, выдала очередную новость Нора. Она выглядела очень довольной, наверное, собрала много восторга. А я тебе по сути и не нужна, главное задавать их в таком формате, чтобы доска могла дать ответ. Занятно. Я закусила губу и побарабанила по столу пальцами. Мне показалось, я поняла, о чём говорит Нора. Если доска будет знакомить меня с иными мирами и культурами их жителей, показывая важные моменты наглядно, Это станет действительно очень хорошим подспорьем. Вопросы уже роились в голове, и мне захотелось скорее вернуться в свой вагон, чтобы проверить эту теорию.